Повисла очень долгая пауза. Ни Тимофей, ни Никита не решались теперь притронуться к загадочной дверке. Мало ли что. «Бомба, я думаю, вряд ли. А вот пистолет может там лежать», — рассудил Никита, на ходу начиная сочинять детектив. «Ну и что?» — разозлился Тимофей. «Почему открывать-то нельзя?» «Потому что статья...» — Хранение оружия, — робко предположил Никита. — Чушь, — отрезала Маринка. — А я вот боюсь, вдруг там какая-нибудь зараза. — Какая зараза? — не понял Редькин. — Ну, например, полуразложившийся труп. Вот тут уже Тимофей не выдержал и расхохотался. Гипотеза была настолько безумной, что ее даже не хотелось критиковать. Про размеры тайника и срок лежания трупа Редькин спрашивать не стал. Поинтересовался только сквозь смех. «А как же запах?» Маринка нашла достойный ответ. Тимофей даже ржать перестал сразу. «А может, это герметичный сейф?» Вот в таком примерно ключе и шло обсуждение, пока не вступила Вера Афанасьевна. «Там могут быть секретные документы!» — произнесла она почти шепотом, и все в раз посерьезнели. «Документы, которых нам всем лучше бы не видеть, если хотим жить спокойно!» «Что-то не очень у нас в последнее время получается спокойная жизнь!» — с грустной иронией заметил Тимофей. А Маринка его даже не слышала. «Ты хочешь сказать, мама...» Она тоже перешла на свистящий заговорщический шепот, «что мы должны вызвать милицию, прежде чем открывать это». «Может быть...» Еще тише проговорила Вера Афанасьевна. «Ну уж нет...» — вмешался наконец Рейкин. «Милиции в этой стране доверять нельзя ничего». С тем же успехом для обеспечения безопасности можно вызвать знакомых бандитов. Аргумент убедил всех, кроме самого Редькина. Ему-то как раз совершенно расхотелось залезать в тайник. Слово «бандит» мгновенно выцепило из памяти фамилию Вербицкий. Вот при ком надо бы вскрывать эту дверцу. Но такое и Маринке не сразу объяснишь а тем более всей честной компании. Ясно стало, процесс пошел, изменить уже ничего нельзя, дверку ломать придется. Именно теперь и именно этим составом участников. Любопытство — величайшая непреодолимая сила, а тайная надежда, жившая в мозгу каждого на пачке долларов, золота и бриллианты по ту сторону дверки. Это самая надежда довершала дело. И потому никто даже мысли не допускал умножать число посвященных. Не надо нам посторонних, тем более официальных лиц. Это при советской власти 75% найденного клада полагалось сдавать государству. Во времена же дикого капитализма когда государство само себя противопоставило людям решительно перестав их кормить и защищать ни одному гражданину россии в здравом уме и трезвой памяти не пришло бы в голову делиться хоть чем то с абстрактной равнодушной даже враждебной ему машиной подавления мой дом моя крепость а моя крепость с краю сказал никита считавший себя записным остряком, и включил дрель. Тесную кабинку туалета заполнила атмосфера напряженного, но преимущественно радостного ожидания. Только Димофей грустил все сильнее. Он вдруг понял, что никаких денег в тайнике не будет, то есть, может, и будут, только брать их все равно нельзя. В каком-то мгновенном озарении ему представилась вся картина В целом, многочисленные шизы, окружавшие его в последнее время, а также бандиты, убийцы и аферисты всех мастей, конечно же, охотились именно за этим тайником. Очевидно, они просто не знали точного нахождения. его и сам Редькин не знал до сих пор. Вот и пошли они Тимофея. Вот и давили ему на психику самыми разными способами. Теперь две половины разорванной купюры сошлись. Редькин обнаружил тайник. Наблюдают ли за ним прямо сейчас какая-нибудь скрыта камера или информацию вытрясут из участников мероприятия позже, все это не важно. Существенно лишь одно. Больше он будет им не нужен. Его, наконец, уберут, простенько и со вкусом, когда до этого убирали Мяукова, Кусачева, Игоря, Серегу Самодурова. Могучая электродрель отвратительно громким визгливым голосом зачитывала Тимофею смертный приговор. Если бы из на Русова он за эти несколько минут сделался седым, то даже удивления не испытал бы. Однако цвет волос остался неизменным, а встроенный в стену сейф открылся и достаточно легко. Не было там ни денег, ни драгоценностей, ни оружия. Лежал только прозрачный полиэтиленовый пакет и в нем какие-то бумаги. Общий разочарованный выдох никак не успокоил Редькина. Он-то понимал, что бумаги бывают подороже всякого золота. И если за эти конкретные бумаги уже замочили четверых, стоит ли вообще к ним прикасаться? Но и такой вопрос был риторическим. Следовало не только прикоснуться, следовало как минимум посмотреть их.